Из этого рода познания возникает высшее душевное удовлетворение, какое только может быть, что и требовалось доказать. Теорема 28. Стремление или желание познавать вещи по третьему способу не может возникать из первого рода познания из второго же рода возникнуть может. Доказательство. Эта теорема ясна сама собой. Ибо все, что мы познаем ясно и отчетливо, мы познаем или само через себя, или через что-либо другое, представляемое нами само через себя. То есть ясные и отчетливые идеи наши Или такие идеи, которые относятся к третьему роду познания, смотри схолию вторую, к теории сороковой, часть вторая, не могут вытекать из идей искаженных и смутных, относящихся по той же схолии к первому роду познания, но только из идей адекватных, иными словами, по той же схолии из второго и третьего рода познания». И потому, по общему определению эффектов, часть третья, стремление или желание познавать вещи по третьему способу, не может возникнуть из первого рода познания, и с второго же рода возникнуть может, что и требовалось доказать. Теорема 29 Все, что душа познает под формой вечности, Она познаёт не вследствие того, что представляет настоящее действительное актуальное существование тела, но вследствие того, что представляет сущность тела под формой вечности. Доказательства. Душа представляет длительность, которая может быть определена временем лишь постольку, поскольку она представляет настоящее существование своего тела, и лишь постольку она имеет способность представлять вещи с отношением ко времени. По теореме 21 часть 5 и теореме 26 часть 2. Но вечность не может быть выражена временным продолжением, по определению восьмому, часть первая, и его объяснение. Следовательно, представляя таким образом, душа не способна представлять вещи под формой вечности. Но так как природе разума свойственно представлять вещи под формой вечности, по короларии втором, теореме 44 часть 2, а к природе души относится ровным образом представление сущности тела под формой вечности по теореме 23. И так как к сущности души ничего, кроме этих двух вещей, не относится, по теореме 13 часть, 2, то, следовательно,. Такая способность представлять вещи под формой вечности принадлежит душе лишь постольку, поскольку она представляет сущность своего тела под формой вечности, что и требовалось доказать. Схолия. Мы представляем вещи как действительные, актуальные двумя способами. Или представляя их существование с отношением к известному времени и месту, или представляя их содержащимися в Боге и вытекающими из необходимости божественной природы. Вещи, которые мы представляем истинными или реальными, по этому второму способу, мы представляем под формой вечности, и их идеи обнимают вечную и бесконечную сущность Бога, как мы показали это в теореме 45-й, часть 2 Смотри также ее с Теорема 30 Душа наша, поскольку она познает себя и свое тело под формой вечности, необходимо обладает познанием Бога и знает.